Новый порядок дает право обворовывать своих же общинников, соседей, родственников, детей, но не помещиков и крупных землевладельцев. На захват земель винутся не только лихие люди, но и даже неотважный крестьянин. Борьба беспощадная, может быть, и кровавая, попросту говоря, будет перенесена в крестьянский двор. Малое число х а п у г и грабителей натравлено на работающую русскую многомиллионную семью, занятую добыванием хлеба, порой беззащитную, как м а л ы е дитя. Уничтожение общины грозит физическим вымиранием нации, силой и крепость народа в его единстве. А теперь представьте себе, что б е р е м е дров, которым можно обогреть сотни людей, Мы расщеплем и каждому дадим получине, чтобы каждый имел свой огонек. Скажите на милость, что же выйдет в итоге? Да околеют все, и делу конец. Только община способна обогреть и накормить каждого, поддержать семью в беде, неурожаи, спасти от нищеты, унижения и вымирания. Наш призыв — откройте ставни в народном доме. В нем не будет тесно, не будет душно, потому что в трудовой семье нет дармоедов, а есть работники. И если родился новый человек, найдется и ему на дел. Община снимает множество забот с натруженных плеч общинника, беря под свое покровительство его землю, его труд, его семью, его доход, его будущее. Разум общины застрахован от ошибок. Суд общины самый праведный, потому как вершит его сам мужик, вываренный в своем мужицком котле. Разве бы сумела Россия размахнуться от моря и до моря, не имея она общины? Обжить и призвать к плодородию, с у р о в ы е земли востока и севера, помогла русским людям круговая порука, не будь которой неохватный ужас просторов вымертвил бы род наш. И гордимся мы не тем, что достигнуто общинным усердием, а тем, что будет сделано. Чем больше огородов слушал речи Матюхина, тем острее чувствовал неустроенность своей теперешней жизни, потому что впервые поглядел на родной крестьянский уклад открытыми глазами. Его жгло горячим стыдом, когда он вспоминал о том, что сразу после службы... хотел и мог явиться в свою деревню, ничего не зная о ней, по существу тем же темным, каким ушел. В нем совершались удивительные перемены. Раньше он думал только о себе, считая, что н е ему до мужиков, ни мужикам до него нет решительно никакого дела. Каждый ухитрялся обзавестись клочком землицы и ковыряться на нем, не в силах переменить своей участи. Конечно, он видел деревенские исходы с руганью слезами, угрозами, драками, видел свирепые схватки на межах при переделах поев, пивал на покосах ведерную артельщину, когда щ е д р о е виночерпие всех единило в добрую, благодушную семью. Помнит ядреных, степенных, самих себе на уме мужиков, которым общество доверяло выборную ступень, на которых всегда грызли зуб тощие, заеденные ленью и большеротой арабой ребятишек. Всех их с е м ё н как своих домашних, хорошо помнит и знает. Но вместе они никогда в его сознании не выступали единым разумным согласником. И вдруг он понял, что сельский мир и люди его крепко ошинованы н е общинным ладом. Если нужна мужику правда, искать ее надо только в своей среде, где всяк большой, да всяк и маленький. — Что ни скажи, — твердо думал Огородов, — о с п о р н ы й установ положили деды и на свою, и на нашу дальнейшую жизнь. Буду говорить теперь мужикам, что другой жизни нет и не надо. От добра добра не ищут. А то ведь он, сибирский мужик, подзаелся, все давай ему по моде, картуз по моде, сапоги по моде, чтобы и порядки тоже по моде были. А уж возьмется ломать, последнюю рубаху с е б я спустит.